Глава вторая. «На родине». Эпиграф. «О колыбель моих первоначальных дней, невинности моей и юности обитель, когда я освещусь опять твоей зарей, и твой по-прежнему всегдашний буду житель, когда наследственны стада я буду зреть, вас, дубы камские, от времени почтенны, по Волге между сел на парусах лететь, И гробы обнимать родителей священны. Звучи, о Арфа, ты все оказани мне. Державин Арфа. Первое. В Андреев день 30 ноября 1773 года в зимнем Ее Величество дворце имел быть по обыкновению пышный бал, на который приглашались все дворяне обоего пола, исключая лиц моложе 13 лет. Под громы музыки дамы в робах, вышитых шилками, с длинными в полтора оршина хвостами, и кавалеры в цветном платье плясали и вертелись в веселом хороводе – Длинные вереницею разбегались по высокому беломраморному залу, залитому светом тысяч свечей в больших хрустальных люстрах. Начался англес, пантомима любви и ухаживания. Женщина, набеленная, нарумяненная, с насурмленными бровями, в мушках из черной тафты величиной с гривенник, с перьями в прическе, то убегала и уклонялась от ухаживания кавалера, который ее преследовал, то опять поддразнивала и кокетничала с ним в обольстительной позе, будто отдаваясь ему, но когда он приближался, мгновенно ускользала. Не верилось, что на южных окраинах России четвертый год шла кровопролитная война с атаманской портой. Так беззаботно звучали на хорах скрипицы, флейтузы и гобои, так безмятежно, счастливо танцевала молодежь. Такой приятной важностью светились лица пожилой знати. В углу за колонную гвардейский прапорщик-преображенец, наряженный во внутренний караул, жадно глядел на пеструю толпу и одними губами шептал. «Дело, дело! Душа так и рвется из грудиан, дело не находит. Живу, словно пес одинокий, ни кола, ни двора». Некуда и головушку пришатить. Нет уж, довольно прозебать, надеяться, ждать счастливого случая. Не на стихи же в самом деле уповать, что стихи? Какой право с них прок?» Прапорщик горько усмехнулся, вспомнив, как, возвращаясь в Петербург, проиграл в пути все бывшие с ним деньги приятелю, как занял у ввезшего из Астрахани виноград садового ученика «Еще полета», просадил и их в новгородском трактире, как наткнулся в Ижоре на карантинную заставу, учрежденную противоморовой язвы, и в ответ на объявление, что его задержат на две недели, в присутствии караульных, не задумываясь, сжег свой багаж причину задержки сундучок, где хранились все доселе написанные им стихи, начиная с времен Казанской гимназии. За прошедшие три с лишним года Державин заметно исхудал, Пропала юношеская округлость и мягкость в чертах его доброго лица, и само оно стало жестче, мужественнее. Бледность, преследовавшая его, сделалась причиной у многих зол и представлялась 30-летнему офицеру чуть не пороком. Она едва не принудила Державина выйти из гвардии. К новому 1772 году собрание ротных командиров и прочих офицеров Преображенского полка нашло, наконец, его достойным производством в прапорщике, однако невзлюбивший державино-полковой адъютант предложил за бедностью выпустить его в армейские офицеры. Бедности впрямь было в те годы великим препятствием носить с пристойностью гвардейское звание, а когда друзья-преображенцы все же добились для него офицерского чина, то он обмундировался с грехом пополам, Ссудою из полка в счет жалования добыл себе сукна, пазументу и прочих вещей, а затем кое-как исправился остальным нужным. Продав сержантские мундиры и заняв немного денег, купил английские сапоги, взял в долг у своих петербургских друзей Окуневых небольшую ветхую коретишку и поселился на Литейной в маленьких деревянных покойниках. Он жаждал быть замеченным, выделиться. Но куда там? Если блеск богатства и знатность, безусловно, предпочитались скромным достоинством и ревностью к службе. Рвался быть употреблен в каком-либо отличном поручении или в войне. Однако гвардию обыкновенным порядком, как прочие армейские полки, в войне не употребляли, кроме экспедиций на флоте, а ехать в действующую армию волонтером он не имел достатку. Думая о сем, Державин повергался временами в меланхолию, завидовал успехам всех воевавших, даже посмертной славе поручика и стихотворца князя Козловского, вместе с фрегатом, взлетевшего на воздух в знаменитом чесменском сражении. Мечтал отличиться и пробиться наверх. Молодому человеку кружили голову примеры временщиков. Ночами... Внезапно проснувшись, он думал о тех, кто с самого низу взошел и стал блистрона. Вот почему так жадно разглядывал он теперь великих бояр и вельмож в разноцветных кафтанах, атласных кюлотах и туфлях с красными каблуками. Ах, какие люди собрались здесь! Всех их можно было назвать случайными, хотя, если разобраться, каждого не только мы слепой случай вывел наверх и помог тому держаться. Вон тот чуть сутуловатый, седой и плотный красавец, опирающийся на трость, выточенную целиком из огромного агата и усыпанную алмазами и рубинами, давний кумир гвардии, заступник солдатам и малоимущим офицерам Кирилл Разумовский. Простой казак и брат-фаворита покойной Елизаветы Петровны, Кирилл Григорьевич в 18 лет стал президентом Российской академии наук, а затем гетманом Малороссии. По своему приятельству с Петром Федоровичем он был отодвинут поначалу Екатериной II, отрешен от гетманства, но затем вновь приближен и назначен председательствующим в чрезвычайном совете при дворе, где ценили его меткий украинский юмор и побаивались колкого независимого ума. А круг него, внимающий его остротом, произносимым с характерным малороссийским выговором, Толпились вельможи один богаче и могущественнее другого. Вот этот великан с портретом государыни в петлице, сердцевидном медальоне, усыпанном бриллиантами, Григорий Орлов. В пору многолетнего пребывания своего в фаворитах у Екатерины II, он, внук солдата, был осыпан без меры наградами и чинами. Директора корпуса инженеров, начальника конной гвардии и артиллерии, Президента иностранного колонизационного бюро, главного директора фортификаций, князя и генерала-аншефа. А рядом, носящий за победу над турками имя Чесменского, его брат Алексей, лицо которого во всю щеку пересек страшный сабельный шрам, полученный в кабаке на 20-м году жизни. Дальше оберговмейстер и с недавней поры фельдмаршал граф Никита Иванович Панин, президент военной коллегии Захар Григорьевич Чернышов и его брат Иван Григорьевич, вице-президент адмиралтейской коллегии. Известный державину по Москве генерал-аншеф Алексей Ильич Бибиков попавший вследствие дворцовых интриг в опалу и получивший несколько дней назад повеление императрицы из главнокомандующего в Польше стать простым корпусным генералом на Турецком фронте, да еще под началом нерасположенного к нему фельдмаршала Румянцева. Примечание. Румянцев, Румянцев-Задунайский Петр Александрович, года жизни 1725 1796 Граф, 1744 год, русский полководец, генерал-фельдмаршал, 1770 год. В Семилетней войне овладел крепостью Кольберг. С 1764 года президент Малороссийской коллегии. В русско-турецкой войне 1768-1774 годов одержал ряд побед. Впервые применил сочетание каре, колонн и легких батальонов – положив начало зарождению новой тактики колонн и рассыпного строя, автор ряда военно-теоретических работ, конец примечания. И непременный участник всех балов и церемоний, длиннолицей с дряблыми щеками, обершталмейстер Лев Александрович Нарышкин, хлебосол и орликин, вечно прихихикивающий и поясничающий шут государыни, прозванный при дворе шпынем. Оркестр грянул польский, но танцующие остановились и, расступившись, образовали широкий проход. Вниз, по беломраморной лестнице, шла императрица в голубом с зеленую япончой, цветов ордена святого Андрея Первозванного, «Роброне». Волосы ее были слегка припудрены, голубой Роброн оттенял белизну полуоткрытой груди и не спадал пышным колоколом. Чуть сзади Екатерины II держался ее фаворит Васильчиков, нежнолицый и ничтожный, сменивший всесильного Орлова. Улыбка на его кукольном лице казалась приклеенной, ходили слухи, что недолгому возвышению Васильчикова приходит конец. Державин видел, как Григорий Орлов сделал несколько крупных шагов навстречу царице, но Екатерина мягким движением руки остановила его и прошла мимо. Васильчиков поймал на себе напряженный и насмешливый взгляд своего предшественника и зарделся вишневым румянцем. Императрица рассеянно отвечала на приветствие и словно искала кого-то. Внезапно она решительно, как в воду, вошла в толпу придворных и взяла за руку Бибикова, Державин весь напрягся, чтобы расслышать ее слова. «Голубчик!» — Алексей Ильич, — в наступившей тишине зазвучал ее грудной голос. «Видно, не придется тебе к туркам ехать. Нашлись дела и поважнее». Бибиков, склонившийся в полупоклоне, поднял удивленные глаза. «Чай слышал ты?» — продолжала царица с чуть заметным акцентом. «Открылось возмущение на яике». «Боюсь, генералы мои вовсе обленились и разучились мышей ловить, раз какой-то беглый казак взял по яику несколько городов, осадил Оренбург и разбил армию кара... Бери-ка, голубчик, всю власть, да и наведи уже там порядок». Бибиков был добродушен, хладнокровен, прекрасно владел собою, но склонность к веселости, смелой шутке одержала верх над его обычной сдержанностью. Он отвесил еще один полупоклон и вместо ответа тихо, но явственно пропел тинарком куплет старой народной песни. «Сарафан ли, мой дорогой сарафан, везде ты, сарафан, пригожаешься, а не надо сарафан и под лавкой лежишь». Императрица внимательно поглядела в его карие глаза и улыбнулась. «Что ж, ты прав, Алексей Ильич. Сей дорогой сарафан...» нам теперь надобен. Только вспомнишь мои слова. Не под лавку бросать, а на все пуговки застегнуть его теперь придется. Итак, зная свою власть не только самодержицы, но еще и красивой женщине, она придала лицу выражение величия и мягкости. «Собирайся, голубчик, поскорей, да и отправляйся прямо в Казань». «Вот она». Редкостная возможность поймать удачу. О волнениях на Яике шушукались по гостиным, открыто говорили в кабаках, хотя полиции и хватало болтунов. Слухи были противоречивы и вздорные, а будто бы воскресшем императоре Петре Федоровиче. Но все равно, куда, все равно зачем, только бы покончить с унижением бедности? Державин отступил за колонну и прижался к мрамору пылающим лбом. Он вовсе не был известен Бибикову, однако порешил, не откладывая, завтра же порану ехать прямо к нему и упросить взять с собой. По утру Державин так спешил, что позабыл даже продеть голову в пудреник. стал прошить волосы мукою и кафтан весь запудрил. Кое-как почистившись, прикатил он в своей каретишке к дому генерала-аншефа и сенатора Бибикова на Гороховой улице, Запрыгал по деревянным мосткам, мете мимо проступавшей топи, и сразу попал на прием к хозяину. «Слышал я, ваше высокопревосходительство по народному слуху», начал Державин, представившись, «о поездке вашей секретной миссии в Казань. А как я в всем городе родился и ту сторону довольно знаю, то не могу ли быть с пользой в всем деле употребленным?» Бибиков нахмурил продолговатое с высоким лбом лицо. «Кто этот безумный прапорщик, что без протекции и даже рекомендательного письма решился на такой дерзкий шаг? Дурак или наглец?» «Нет, сию развязь надобно пресечь». «Очень сожалею, друг мой», — сказал он наконец. «Но я уже выбрал себе гвардии офицеров, людей лично мне известных». Оставалось раскланяться и уехать, но Державин не торопился – Он внезапно почувствовал в себе тот особенный прилив сил, какой всегда наступал у него в поворотные минуты судьбы. «Любопытствую я ваше высокопревосходительство касательно ваших литературных опытов». «Вот как?» «Каких же?» Державин понял, что сказал сие в попад. «Ведомо мне, что переложили вы на русский язык поэму Фридриха Великого о военном искусстве». «Это так, братец! А ты что?» «Сам тоже к изящной словесности склонность имеешь?» «Признаюсь, в всем грехе». И вирши Фридриховы переводил, и сам писать пробовал, складывал и легкие песенки, и торжественные оды в подражание великому Ломоносову. «Любопытно, друг мой. Расскажи-ка о себе коротко». Державин уехал, пробыв у Бибикова около часу. Ощутил приязнь и ласку вельможи, но так и не дождался от него никакого обещания. Огорченный, зашел он в вечеру в полковую канцелярию, которая помещалась неподалеку от его покойников на Литейной, или встретил у ворот 16-летнего капрала Василия Капниста, недавно переведенного из Измайловского полка в Преображенский. Примечание. Капнист Василий Васильевич, годы жизни 1758-1823, поэт-драматург, Автор антикрепостнической «Оды на рабство» 1783, издана в 1806, сатирической комедии «Ябеда» 1798 год, конец примечания. Он успел уже полюбить этого живого, остроумного и образованного полтавчанина, отец которого, выходец из греков, в год рождения сына пал в битве при Гросс-Егерсдорфе, Быть может, юный копнист заполнял ту пустоту, какая образовалась в душе Державина, после кончины его младшего брата Андрея, таявшего в Петербурге от чехотки и осенью 1770 года почившего в Казани на руках у матушки. «Гаврила Романович, дорогой, что не весел? А из журба какая напала?» — стремливо обнял Державина тоненький живоглазый и горбоносый капрал — «Не везет мне, дружок», — махнул тот рукой. «В кои-то веки понадеялся на фортуну. Да разве ее ухватишь, когда у этой капризной грации затылок голый?» Просился в команду генерала-аншефа Бибикова, но, видать, не судьба. «Примай свою судьбу без ропота», — не по-детски серьезно сказал капнист. «Постой, постой. Разгони хмару. Ведь тебя в канцелярии ожидает какой-то приказ». Гаврила опрометью бросился в полковую избу, — Лейб-гвардии прапорщику Державину велено явиться на завтра к его высокопревосходительству и российских орденов кавалеру господину Бибикову. Генерал Аншеф при новом свидании говорил мало. «Через три дни быть готовым к отъезду в Казань».